Глава 1189 Хаджар стоял на вершине высокого холма, и под ним, как ему сначала показалось, раскинулось травяное море, но только не колышущаяся под ласками ветра изумрудная гладь, а черная, как уголь. Небо над головой, затянутое вовсе не пасмурными тучами, а серым пеплом и гарью, И звук, который слышал Хаджар, был не громом, а криками, лязгом стали, свистом стрел и грохотом пушек. Хаджар прекрасно знал, что он видит перед собой. Война. Да, не было вспышек от техник. Небо не заставляли гореть корабли, с которых на землю летел бы огненный град. Но все же это была война, куда масштабнее, чем Хаджар видел а видел он предостаточно. «Что это?» — спросил он. Рядом стоял Эрхард, такой же, как его запомнил Хаджар, с белыми волосами, серыми глазами и шрамом на лице, белый клык. Но там, впереди, был и другой Эрхард. Он стоял на холме перед ними, всадник на боевом коне. Тот бил копытом звеня с бруи с остальными клепками и отбрасывая алые отсветы начищенными до блеска доспехами сверху держась за луку седла освобожденный от черной латной перчатки рукой вглядывался в будущие волны человеческой плоти рыцарь в черных доспехах с белым как снег плащом его серые волосы были собраны в тугой пучок, а шлем больше похожий на демоническую морду, лежал на седле. Таков был Эрхард в ту эпоху, когда он огнем и мечом завоевал сто королевств, создавая из них то, что впоследствии развалилось на семь отдельных империй. Момент моего триумфа. Несмотря на слова Эрхарда, Хаджар почему-то не слышал в них ни нотки гордости или радости. В этот день пало королевство Дузанбар, и я стал королем всего населенного мира, как мне тогда казалось. Но как? В тебе есть частица врага всего сущего. Во мне тоже. Соединив их, я смог соединить и наши разумы общим мостом. Нехитрый трюк, которому я научился в Ордене Ворона. Орден Ворона. Уже не первый раз в своей жизни Хаджар сталкивался с ними, не говоря уже о крыле ворона, с которым связано слишком много, чтобы просто игнорировать. И, наверное, Хаджар должен был бы спросить Эрхарда об этих фанатиках, желающих то ли воскресить черного генерала, то ли освободить с горы черепов, но Хаджар не стал, потому что это стало бы движением, а единственный способ, которым он мог хоть чего-то достичь, — это бездействие. «Что мы здесь делаем?» — спросил вместо этого Хаджар. «Однажды, как и ты, я достиг того, чего так долго искал». Эрхард стоял неподвижно, но при этом вся его суть была устремлена вперед. К тому всаднику, что сейчас взирал на битву, Я объединил целый мир хаджар, и пусть многие меня ненавидели, считали тираном и деспотом, но я был к этому готов. Умнейшие ученые уже придумали, как сделать из самого популярного диалекта общий язык. Другие распределили экономику по регионам. Архитекторы и проектировщики были готовы приступить к постройке трактов и дорог. Лучшие из земледельцев знали, как лучше обустроить оросительные системы и где и какие культуры высаживать. Судебная система развивалась. Мы писали новые законы в соответствии с нуждами и потребностями населения. И в виде терморил не имелось ни одного, кто не был бы равен перед этим законом. Но всадником в том числе и эрхарду подлетел по холму верхом на раненой гнедой молодой парень он швырнул под ноги рыцарю в черной броне и белом плаще холщовый мешок тот крутанулся пару раз в воздухе и лишь затем упал на землю тесемки развязались и по камням покатилась голова в перьях с костяной короной из зубов и клыков с черной кожей красными от крови белками и татуировками красных цветов. Король Дузанбара пал, мой повелитель. Молодой солдат ударил кулаком о грудь. Его воины повсеместно сдаются. Еще несколько часов, и битва будет закончена. Всадники вокруг последнего короля начали что-то воодушевленно обсуждать, и в их общем гвалте голосов, заглушаемом симфонией войны, Сложно было разобрать хоть слово. Эрхард из прошлого поднял руку, и те тут же смолкли. «Семья короля находится у нас в плену, так?» «Да, мой повелитель. Еще на втором часу битвы наши отряды смогли пробраться в тыл и, понеся тяжелые потери, выкрали его дочь и сына. Что же до жены, она пала в бою, защищая наследников трона». Эрхард из прошлого кивнул. Эрхард из дня сегодняшнего отвернулся. «Казнить их немедленно! Но, мой повелитель, они отреклись от престола и... Неважно!» — перебил Эрхард. «Для джунглей Дузанбара, истинными наследниками трона, всегда будут дети Дай и Джакки, а не я. Казнить их! А головы вместе с головой Джакки вывесить на копьях!» Всех раненых Дузанбара убить, убитых сжечь. К завтрашнему рассвету здесь не должно остаться ни одного воина джунглей». Хаджар переводил взгляд с одного последнего короля на другого, и это были словно два разных человека. «Ты, я бы повторил это снова», — решительно ответил на незаданный вопрос Белый Клык. Так его было проще отличить от последнего короля. Правитель Хаджар не принадлежит самому себе. И в мире сильных ты должен быть не только сильнейшим, но и самым свирепым и жестоким. Чтобы даже одна мысль перечить тебе или попытаться свергнуть твою власть, вселяла животный ужас в сердца помысливших. Хаджар окинул взглядом поле брани, бескрайние просторы саванны. Сколько же людей здесь падет? Сколько человеческого пепла усеет почву, чтобы дать восход джунглям? Джунглям Карнака, в которых побывал Хаджар. Вот что выросло на месте, где последний король добился своего триумфа. Непроходимые заросли, которые вскормила плоть павших, сражавшихся за них же чернокожих воинов. Зачем ты мне это показываешь? Затем, что, как и ты, пытаешься избежать своей судьбы, так же это пытался сделать и я. Белый клык все же подошел к себе прошлому. На какой-то миг могло даже показаться, что их взгляды встретились, но это было не так. Хаджар лишь присутствовал в чужом воспоминании, как когда-то с Трависом, но вряд ли здесь найдется такой же таинственный мечник, как и в памяти учителя и я заплатил за эту цену столь высокую, что мало кому дано понять». Хаджар промолчал. Он все еще не понимал, как это его касалось. «Хаджар, когда цену платит маленький человек, то это затрагивает лишь его и его семью. Но чем больше становится человек, чем больше земли и людей накрывает его тень, тем больше и тех, кто будет платить вместе с ним. За свое малодушие, за желание, как ты сказал, взять судьбу в свои руки, пришлось, как мне тогда казалось, заплатить целому миру. Вместе с этими словами Белого Клыка изменилось и воспоминание, в котором они находились.